Оливия. когда вновь послышался тот самый звук я стоял у окна и выглядывала свою кошечку примерно как перезвон васильков только рещи будто мне в голову засунули небольшую иголку я метнулась через весь дом тоненький голосок выл и пронзал насквозь. Я разодрала зубами диванную подушку, потом ринулась в спальню и там и когтями еще одну, откуда он, черт возьми, доносится. Этот фрагмент я проиграла еще раз. На записи отчетливо слышится вой. Стало быть, моя голова здесь ни при чем. Он совершенно реален. Это вроде бы должно принести мне облегчение. Но ничего такого нет и в помине. Но ничего. Я еще разберусь, что здесь к чему. Знаете, думаю, я могла бы стать отличным детективом, как те, которых показывают по телевизору, потому как наблюдательности мне не занимать. И только что случилось самое ужасное. Я просто сидела и скребла лапой головку, пытаясь вычесать из ушей звук. И тут услышала, что в замок несколько раз ткнули ключом. Чтобы должным образом его вставить, понадобилось несколько попыток. «Щелк!» На входной двери один за другим стали открываться замки. «Щелк! Щелк!» «О боже! Да он же на этот раз в дрободан! Привет, Лорен! крикнул он. Я замурчала и подбежала к нему. Он погладил меня по головке, пощекотал ушко. Прости, киса, сказал он. Я совсем забыла о ливии Но от него из Запашок. Надеюсь, ты не станешь сегодня близко подходить к источникам открытого огня, сказала я. У меня давно вошло в привычку всегда говорить Теду то, что на уме. Честность очень важна, хотя он не может понять из моих речей ни единого слова. Он не твердой походкой подошел к фотографии родителей, взиравших на него из-за стекла, подошел к дивану, сел и прикрыл глаза. «Она не пришла», — сказал он. Я прождал целый час, а в баре на меня все смотрели, как на лузера. В том самом баре. Последнее предложение он повторил с таким видом, будто это для него было хуже всего. «Кроме тебя, до меня никому нет никакого дела», — сказал он, увесистой влажной ладонью похлопывая меня по голове. «Я люблю тебя, киса!» ты и я против целого мира. Она пообещала, а потом не пришла. Кто ж так делает? Из его груди вырвался вздох. Этот вопрос, казалось, лишил его последних сил. Он закрыл глаза и уронил руку, повернув ее ладонью вверх и расслабленно согнув пальцы, будто просил милостыню. Дыхание его стало медленнее и глубже. Вдох Выдох, вдох, выдох. Во сне он выглядит моложе. В холле за моей спиной от вечернего ветра слегка колыхалась дверь, которую он не до конца закрыл. Я прыгнула вниз. Веревочка сегодня истончилась и окрасилась в элегантный пурпурный цвет. Я подошла к двери, чувствуя, что она все же обматывается вокруг моей шеи. А когда дошла до порога, то хоть и могла еще дышать, но лишь едва-едва. Открытый дверной проем полыхал белым светом. Мне на головку легла тяжелая ладонь. Тед неуклюже погладил мои ушки. Судя по голосу, он вовсе не спал. — Что, киса, на улицу хочешь? — спросил он. — Ты же знаешь, там опасно. — Паршиво там! а тебе лучше не рисковать, но ну, если так уж хочешь. — У меня и в мыслях не было выходить, — сказала я. — Бог не велел мне этого делать, а его надо слушаться. Он засмеялся. — Сначала давай наведем красоту, создадим, так сказать, тебе новый облик. Я попятилась, уже сталкиваясь с таким вот его настроением, но он схватил меня своими сильными руками и прижал к своему боку. Я чувствовала себя будто в клещах. Он запер замки, щелк-щелк-щелк и понес меня на кухню. Когда он спотыкался, мир хмельно колыхался то в одну, то в другую сторону. Он протянул руку к верхней полке буфета и что-то с нее взял. Широкий блестящий нож. Сталь с тонким свистом рассекла воздух. Я тут же бросилась в бой, пытаясь дотянуться до него коготками и зубами. Он схватил меня за загривок и дернул вверх нож и сдал бархатистый звук, будто что-то отрезая. Воздух. Полетели клочья моей шелковистой шубки. Он чихнул, но даже не подумал остановиться, отсекая ножом прятки шерсти на шее спине и кончике хвоста. Ему каким-то невероятным образом удавалось держать одновременно и меня, и нож, да при этом еще горстями отхматывать мою красоту. В пьяном виде он всегда очень сосредоточен. А потом все прекратилось. Державшая меня рука окоченела, лицо Теда застыло, глаза помертвели. Я выскользнул из его захвата, тщательно избегая застывшего в дюйме над моей спинкой ножа и бросила его стоять на кухне, как статую, сжимающую в руке нож. В воздухе кружили нежные пучки меха, и отползла от него подальше. Веревка, теперь грязно желтая и тонкая, как шнурок от старого ботинка, протянулась за мной. Выстреженные на шубке проплешины, чувствуют холодный воздух. «Его нападение на мое достоинство и чувство я простить могу!» Богу это было бы угодно. Но всему есть предел. Мою внешность ему портить не стоило. Я ужасно, просто ужасно разъярена. Прости меня, Господи, но он просто самовлюбленный кусок г о в н должен раз и навсегда уяснить, что такие поступки влекут за собой. «Последствия. Я направляюсь в гостиную, запрыгиваю на книжный шкаф и сталкиваю вниз бутылку бурбона, которая разбивается тысячи изумительных осколков. По комнате плывет вонь, бьющая в нос не хуже бензина, у меня слезятся глаза. На миг в голове пробуждается тревожное воспоминание о приснившемся когда-то сне» в котором меня заперли в темноте, а потом пришел убийца и стал лить на меня кислоту. Я резко бью хвостом, вполне возможно, что это было не во сне, а в каком-то телевизионном шоу. Но от этой картины, всплывшей в памяти, мне становится плохо. Запрыгиваю на каминную полку и сшибаю на пол чудовищную жирную куклу. Она с грохотом летит вниз по пути, роняя спрятанных у нее внутри детей. Они обрушиваются на доски и разлетаются на мелкие щепки. Это уже настоящая резня. Я пытаюсь столкнуть на пол и фотографию родителей. Знаю, что не получится, но ничего с самой поделать не могу. Потому что меня переполняет оптимизм. Я даже не догадываюсь, как он так намертво ее пришпандорил. Может, приклеил к пауке суперклеем? Белки на рамке больше обычного напоминают черепа это штуковина из серебра просто удивительно как тед ее еще не продал а может он и сам не может ее оторвать ну не беда на сей счет у меня имеются и другие мыслишки я тихонько поднимаюсь к нему в спальню забираюсь в шкаф и писаю в каждую пару обуви. «Да, Богу это не понравится, но я должна совершить правосудие. Теперь ты отзовет меня к себе, но у меня нет никакого желания к нему идти. Пусть даже его голос ощетинивается черными гвоздями».